Глава двадцать первая. «Тише вы! Сейчас всю больницу всполошите!» Снова тот же голос от двери. Я поднимаю телефон и свечу фонариком в сторону говорящего. Передо мной вырастает огромная фигура с торчащими волосами. «Ой, мамочки!» — зажимаю рот рукой. «Да это же тот самый бомж!» Что ему надо? Он следил за нами. Молодой человек, вам не кажется, что нельзя так пугать дам? Слышу строгий голос тети. Я вас не пугал. Вы сами напугались. Давайте на выход. А что это вы тут командуете? Начинает спорить тетя. Я не командую. Вздыхает бомж. «Тут ничего нет. Я уже все проверил. Пойдемте ко мне в палату. Я все объясню». Мы выскальзываем из кабинета и быстро перебегаем в палату к незнакомцу. Его почему-то положили в отдельную маленькую палату. Наверное, из-за того, что он так угрожающе выглядел и никто не хотел с ним лежать рядом. Он предлагает нам сесть на аккуратно застеленную постель, а сам усаживается на стуле. «Итак, рассказывайте». «Мы не обязаны вам ничего рассказывать». Тетя Кара демонстративно складывает руки на груди и смотрит ему прямо в глаза. «Кто вы вообще такой? И почему вы за нами следили?» «Ладно». Вздыхает бомж. Я майор Матвеев Иван Юрьевич. К сожалению, документов с собой нет, но вы можете позвонить в участок и узнать, что я там работаю. Да как же мы об этом узнаем? Скептически говорит тетя. Может, вы знакомы с майором Матвеевым, а сами беглый преступник? Значит, вам придется поверить мне на слово. Заявляет бомж. «Ладно, и что вы от нас хотите?» «Я хочу, чтобы вы перестали путаться под ногами», сердито говорит он. «Представьте, если бы вас застукали в кабинете, начались бы вопросы. Что вы ищете?» «Это не ваше дело», — заявляю я. «Вы-то вообще зачем здесь?» «Здесь больница», — В его серых глазах мелькает усмешка. «Я, может, заболел?» «Да ладно вам!» — отмахиваюсь я. «На вас пахать и пахать! А если вы обычный больной, то зачем вы за нами шатаетесь и что значит путаться под ногами?» «Ладно, так уж и быть. Я думаю, вы уже догадались, что я здесь, на работе. Я собираю информацию на того, в чьем кабинете вы сейчас шарились». «Я так понимаю, вы его жена?» «Да, вы правы», — говорю я. «Я, например, шарилась, чтобы узнать об его измене». «Ну-ну», — скептически говорит он. «Не поверил». «А вы, почтенная дама?» — обращается он к тете. «А вам точно можно верить?» Тетя хитро прищуривается. Ну, это вам судить. Конечно же, я скажу, что мне можно верить. Нам нужно посоветоваться. Выйдите, пожалуйста, — говорит тетя. Иван тяжко вздыхает и выходит. И тетя шепчет мне. Слушай, похоже, он и правда майор. А я-то думаю, что-то с ним не так. И что теперь, тетя? Мы ему все расскажем, а вдруг бандит? Нет, на бандита не похож, качает головой тетя Кара. Возможно, он может быть нам полезен. Ну, тогда ладно, киваю я. Все равно ведь не отцепится. Входите, зовем мы. Что вы такие шумные? Снова пеняет он нам. «Вы можете поставить меня в неудобное положение?» «Ну, что решили? Будете правду говорить?»